19. -е. Конец борьбы. Последняя победа рабов. Теперь Крас впервые располагал явным численным превосходством на Спартаком. Он маневрировал достаточно умело, чтобы фракиец не успел прийти на помощь своим буйным союзникам. Претор торопился объявить о новости в Риме. Нужно было ковать железо, пока горячо, быстро и с блеском завершить войну, пока не явился Помпей, похитить частицу славы. Спартак же, увидев, что дорога на север закрыта, повернул назад в сторону Таренского залива. Плутарх сообщает нам по этому поводу важную географическую подробность. После этого поражения Спартак отступил к Петелийским горам. Петилия – город в Брутии на берегу Ионического моря. Чтобы не терять контакта с быстро бегущим противником, Крас послал двух подчиненных с легко вооруженными воинами преследовать и беспокоить Спартака, а сам с основными силами как можно скорее двинулся следом. Плутар говорит, что это были квестер Гней из Крофа или Легат Квинтий. В то время в республике каждый год избиралось 10 квесторов. Эта должность была первой степенью Курсус Хонору. Ее занимали молодые магистраты, едва достигшие 30 лет. 30 лет были возрастом, с которого закон допускал до квестуры. Люди стремившиеся к карьере старались занять эту должность при первой же возможности, сгоравшие от желания проявить свои способности, чтобы достичь более высоких должностей. Ведь квестура, связанная в основном с финансовой деятельностью, была не слишком почетной. Но квестеры, как в данном случае, могли получать и воинские поручения, дававшие гораздо больше возможностей отличиться. Это и погубило скрофу с легатом. Воодушевленной недавней победой над галами. Командиры сразу же забыли о приказах и правилах осторожности. Переоценив свои силы, римляне не приняли необходимых мер безопасности и вскоре противник убедился в их безрассудстве. По Плутарху, когда Спартак обернулся против римлян, они бежали без оглядки и едва спаслись, с большим трудом вынеся из битвы раненого квестора. Спартаку в очередной раз удалось одержать победу над римской армией. Бой был жестокий. ведь сам командир отряда, численность которого нам неизвестна, оказался ранен. Очевидно, он бежал со своими людьми, бросив значки когорт на поле боя. Такой поворот событий вернул беглецам смелость. Плутар говорит, что их уверенность в себе была даже чрезмерной. И Этот успех и погубил Спартака, скружив головы беглым рабам. Они теперь и слышать не хотели об отступлении и не только отказывались повиноваться своим начальникам, но, окружив их на пути, с оружием в руках принудили вести войско назад через Луканию на римлян. Это место ясно показывает то, что проявилось уже после прорыва линии Краса. Спартак уже не контролировал свое войско, а только следовал за его желаниями. Очень вероятно, что галы прежде так показывали мускулы, и мы не знаем, что из этого вышло. Плутарх считает, что желание мятежников вступить в драку было тяжелой ошибкой. Последний разворот – сбившихся с курсы бунтовщиков оказал большую услугу Красу, который получил из Рима тревожное известие. Стали доходить вести о приближавшемся к Помпее, да и в дни выборов было много толков о том, что победа над врагами должна быть делом Помпея. Стоит ему явиться, и с войной будет покончено одним ударом.